Теплый остров Был зверь-машмаляк, изрядно проказлив. Сбежал он из облачного края, залез он на небо и расцарапал его когтями. Стал он потом скакать по небу, и звезды посыпались вниз так, что из облачного края стало не разобрать, где низ, а где верх. Люди внизу стали плакать, потому что звезды были стократно горячее пылающих углей. Такой тогда поднялся шум и гвалт, что бог Номаш пробудился от сна. Всех людей, родившихся от его семени, собрал он и спрятал в своей бороде. Потом сжал Номаш облака, чтобы залить низ водой и остудить его. Потом... Вылепил он людей из белой глины, и людей из красной глины, и людей из синей глины. Рассадил он их по островам внизу и велел им благоустраивать мир. Потом вырвал номыш свою бороду и пустил ее плавать по морю. А дети его семени, Аланкеи, так и остались там, поселились на ней и живут по сей час. А называется их город Геномош, что значит «борода Номоша». Хроники глиняного кувшина. Архипелаг таричис